34. Луны Сатурна Discovery углубился в широко раскинувшуюся систему спутников Сатурна. До самой планеты оставалось менее суток пути. Корабль давно уже пересек резко эллиптическую пограничную орбиту самого внешнего спутника Фебы, движущегося в обратном по сравнению с другими лунами направлении в 30 миллионах километров от своего повелителя. Впереди лежали орбиты Епета, Гипериона, Титана, Реи, Диона, Тефии, Энцелада, мимаса, Януса и сами кольца. В телескоп были видны многие детали поверхности этих спутников Сатурна. Все фотоснимки, какие Боуман успел сделать, он передал на Землю. Для разведки одного «Титана» размером с Меркурий, около пяти тысяч километров поперечники понадобились бы месяцы, а ему удалось бросить только беглый взгляд и на «Титан», и на всех его ледяных собратьев. Впрочем, большего и не требовалось. Он уже убедился, что Епет правильно указан ему как конечная цель экспедиции. На всех других спутниках он заметил лишь кое-где метеоритные кратеры, их было гораздо меньше, чем на Марсе. Да беспорядочные пятна света и тени, перемежающиеся отдельными, особенно яркими клочьями и полосами, видимо скоплениями замерзшего газа. Зато на Епете поверхность отличалась ясно выраженными географическими контурами, притом весьма странными. Этот спутник, как и остальные, был повернут к Сатурну всегда одной и той же стороной. Одно полушарие лежало в глубокой тени, и на нем не обнаруживалось почти никаких элементов поверхности, другое поразительно отличалось своим видом. На нем бросался в глаза ослепительно белый овал размером примерно 300 на 600 километров. Когда Боумен увидел это удивительное образование, только часть его была освещена Солнцем, но причина необычных колебаний яркости Епета сразу стала ясна. На западной стороне орбиты яркий эллипс обращен к Солнцу, а значит и к Земле. Когда же Епет выходил на восточную сторону своей орбиты, С земли можно наблюдать только другое его полушарие, слабо отражающее свет. Огромный эллипс выглядел безукоризненно симметричным. Он седлал экватор Епета. А большая ось его лежала строго по меридиану. Контуры были настолько резко очерчены, что казалось, будто его кто-то аккуратно нарисовал белой краской на поверхности этой маленькой луны. Он был совершенно плоский, и Боумен даже подумал, что это замерзшее озеро, но тогда нельзя было объяснить правильность его очертаний, необыкновенно похожих на искусственные. Однако сейчас, на подходе к Сатурну, некогда было особенно пристально изучать Епет, стремительно приближались решающие минуты полета, последний маневр «Дискавери» с использованием возмущающей силы тяготения Сатурна. Пролетая мимо Юпитера, корабль использовал его гравитационное поле для увеличения своей скорости. Теперь предстояло добиться обратного. Корабль должен потерять значительную часть своей скорости, чтобы не вырваться из Солнечной системы и не улететь к звездам. Курс Discovery на этом участке был рассчитан так, чтобы, захваченный тяготением Сатурна, он превратился в новый спутник этой планеты и начал обращаться вокруг неё по резко-эллиптической орбите, вытянутой на 3 миллиона километров. В ближайшей точке орбиты он почти коснется Сатурна в наиболее удаленной, затронет орбиту Епета. Данные земных компьютеров, хотя они опаздывали теперь на три часа, подтвердили Боумену, что все в порядке. Скорость и высота над Сатурном верны, оставалось только ждать момента наибольшего сближения. Исполинская система колец Уже застилала весь кругозор. Корабль пролетал над ее внешним краем. С высоты 15 тысяч километров Боуман увидел в телескоп, что кольца состоят в основном из льда, сверкающего и искрящегося в лучах солнца. Он словно летел над снежной бурей. Только в просветах вместо земной поверхности почему-то были ночь и звезды. Когда Дискавери, скользя по кривой, подошел еще ближе к Сатурну, солнце медленно опустилось к слоистой дуге колец. Теперь кольца легчайшим серебряным мостом перекрывали все небо. Хотя они были так разрежены, что солнечный свет проникал сквозь них, лишь чуть потускнев, мириады кристаллов отражали и рассеивали его, рождая сверкающее зарево. И пока солнце скрывалось за этой подвижной ледяной завесой шириной больше полутора тысяч километров, бледные призраки плыли по небу, сливаясь друг с другом, и всё вокруг озарялось вспышками и переливами света. Потом солнце спустилось ниже колец, они обрамили его своими дугами, и небесный фейерверк кончился. Немного позднее корабль, подходя к точке наибольшего сближения с планетой, на ее ночной стороне, вошел в тень Сатурна. Над ним сияли звезды и кольца, внизу простиралось слабо различимое море облаков. Здесь не было тех загадочных световых явлений, какие озаряли ночь на Юпитере. Видимо, для этого Сатурн был слишком холоден. Пятнистая поверхность туч едва проступала в слабом призрачном сиянии, которое исходило от ледяных глыб, летящих вверху по своей орбите и еще освещенных солнцем. Но посередине дуги, колец, уже возник широкий черный разрыв, словно недостающий пролет в недостроенном мосте. На кольце легла тень планеты. Радиосвязь с землей прервалась. Пока корабль не выйдет из тени Сатурна, восстановить ее нельзя. Хорошо еще, что у Боумана хватало забот, и ему некогда было ощутить внезапно усилившееся одиночество. В ближайшие несколько часов ему предстояло, не отрываясь ни на секунду, контролировать маневр торможения, уже запрограммированный Землей. После долгих месяцев праздности Вновь ожили дюзы главного двигателя, выбрасывая струи раскаленной плазмы многокилометровым хвостом славшиеся позади корабля. На время в невесомый мир рубки вернулось ощущение тяжести. А в сотнях километров внизу облака метана и замерзшего аммиака озарялись невидимым да то светом. Это «Дискавери», Словно некое яростное маленькое солнце прорезал тьму сатурнианской ночи. Наконец впереди забрежил бледный рассвет. Все больше замедляя свой полет, корабль возвращался в день. Теперь он уже не мог оторваться ни от солнца, ни от Сатурна. но скорость его была еще достаточно велика, чтобы отлететь на 3 миллиона километров и коснуться орбиты Япета. Дискавери вновь устремился через орбиты всех внутренних лун, теперь уже в обратном направлении. 14 дней должен был продолжаться путь до Япета. Впереди одна за другой лежали орбиты Януса, Мимаса, Энцелада, Тефии, Диона, Реи, Титана, Гипериона, миров, что носили имена богов и богинь, забытых только вчера, если мерить время космическими масштабами. А за ними Епет и Дискавери непременно надо с ним сблизиться. Если это не удастся, корабль ляжет на обратную ветвь орбиты. и начнет без конца отсчитывать виток за витком по 28 дней каждый. На вторую встречу с Епетом надеяться нечего. На следующем обороте Епет будет далеко, почти за Сатурном. Правда, корабль и Луна еще сблизятся, но в таком отдаленном будущем, что Боумен знал, быть свидетелем этой встречи ему уже не доведется.